«Как дороги объединяют Европу». Пятница, 3 апреля 1829 года. За обедом у Гёта главный архитектор Кудре. Он рассказывает о лестнице Великогерцогского дворца в Бельведере. Ее уже годами считали неудобной, но старый герцог все не решался на перестройку, которая, кстати сказать, отлично продвигается нынче при Молодом. Еще он говорил о том, как идут работы по строительству дорог, Упомянул, что новую горную дорогу в Бланкенхейн пришлось прокладывать немного в обход, поскольку уклон должен равняться двум футам на руту, хотя в некоторых местах уклон все же достигает 18 дюймов на руту. Я спросил Кудре, во сколько же дюймов исчисляется норма при строительстве дорог на сильно пересеченной местности? «Десять дюймов на руту», — отвечал он, — «Тогда дорогу можно назвать удобной». «Однако, когда едешь из Веймера по дороге, ведущей на восток, на юг, на запад или на север, то часто встречаешь места, где уклон явно превышает 10 дюймов наруто». «Это только короткие незначительные отрезки», — отвечал Кудре. «К тому же их часто нарочно оставляют такими вблизи от деревень, чтобы жители могли немножко заработать на припряжке лошадей». Мы посмеялись над этим невинным плутовством. «По сути дела, это, конечно, пустяки», — продолжал Кудре. «Дорожные кареты легко берут невысокие подъемы, а ломовики любят поконетелиться. Ведь пристижных обычно берут у трактирщиков, и возницы заодно пропускают стаканчик другой. Они не поблагодарят того, кто вздумал бы испортить им удовольствие». «Интересно», — сказал Гетта. Может быть, имело бы смысл даже на равнине местами слегка поднимать дорогу или пускать ее под уклон. В спокойной езде это бы не помешало, а дороги оставались бы сухими благодаря лучшему стоку воды. «Надо бы попробовать», — сказал Кудре. «По всей вероятности, это окажется вполне осмысленным». Засим Кудре вытащил какие-то бумаги, набросок инструкции для одного молодого архитектора — которого Главное управление строительства намеревалось послать в Париж. Он зачитал инструкцию, Гёте ее вполне одобрил. Дело в том, что Гёте выхлопотал в министерстве необходимое вспомоществование молодому человеку. Теперь оба они радовались, что это удалось, и обсуждали, какие надо принять меры, чтобы деньги пошли ему на пользу и чтобы их достало на год. По возвращении предполагалось определить его учителем в учреждаемую ныне школу ремесел, что явилось бы подобающим кругом деятельности для талантливого юноши. Слушая их, я мог только радоваться. Потом Гёте и Кудре принялись рассматривать чертежи и образцы для плотников, сделанные шинкелем. Кудре был ими доволен и считал, что они вполне подойдут для будущей школы. После этого речь зашла о строениях, об излишней гулкости, о том, как ее избежать, а также о необыкновенной прочности зданий, построенных иезуитами. «В Мессине», — сказал Гёте, — «все рухнуло во время землетрясения, только иезуитская церковь и монастырь стояли так, словно вчера были построены, ни следа стихийного бедствия не было на них». От иезуитов и богатства этого ордена — Разговор перешел на католиков вообще и на эмансипацию ирландцев. «По всему видно», — заметил Кудре, — «что эмансипация не встретит возражений, правда парламент сумеет повернуть дело так, что Англия никоим образом не останется в накладе». «С католиками все меры предосторожности тщетны», — сказал Гёте. «У Ватикана свои интересы». Каковы они мы себе даже представить не можем, так же, как не имеем понятия о средствах, которым там втайне прибегают. Будь я членом парламента, я бы не стал возражать против эмансипации, но настоял бы на занесении в протокол следующего. Когда глава первого видного протестанта упадет с плеч по требованию католика, пусть вспомнит обо мне». После этого мы заговорили о новейшей французской литературе, и Гёте вновь с восхищением отозвался о лекциях Кузена, Велемена и Гизо. Легкую поверхностную сущность Вольтера, — сказал Гёте, — они заменили учёностью, прежде встречавшейся только у немцев. И вдобавок, какой ум, как они умеют проникнуть в предмет и выжить его без остатка, как в давильне, — Эти трое выше всяких похвал, но Гизо я отдаю предпочтение, он мне всех милее. Затем мы заговорили о всемирной истории, и Гёте высказал свое мнение о правителях. Чтобы снискать себе популярность, недюжинному правителю не требуется ничего, кроме собственного величия. Ежели он своими устремлениями своим трудом достиг того, что в государстве царит благополучие и другие страны с уважением на него взирают, то неважно, ездит правитель в придворной карете при всех орденах и регалиях или в медвежьей шубе и с сигарой в зубах на обшарпанных дрожках, все равно он уже завоевал любовь и уважение народа. Но если правителю недостает величия души, если он своими деяниями не сумел завоевать любовь подданных, Ему приходится искать других возможностей единения с ними. И тут уж ему не остается ничего, кроме религии, до совместного выполнения религиозных обрядов. По воскресным дням приезжать в церковь, чтобы сверху посмотреть на прихожан и дать им полюбоваться на свою особу – вот наилучшее средство для приобретения популярности. Его можно порекомендовать любому молодому властителю – ибо даже Наполеон при всем своем величии таковым не гнушался. Разговор снова вернулся к католикам, к огромному, хотя как будто и неприметному влиянию, которым пользуется их духовенство. Кстати, был вспомянут некий молодой литератор из Ганау. Недавно в издаваемой им газете он в несколько фривольном тоне писал о четках, Спрос на газету немедленно упал, в чем сказалось влияние католических священников различных общин. «Мой Вертер», — сказал Гёте, — «был очень скоро переведен на итальянский и вышел в Милане. Но уже через несколько дней в продаже не было ни одного экземпляра. Оказалось, что в дело вмешался епископ и заставил приходское духовенство скупить все издание. Я нисколько не рассердился». Напротив, меня восхитила расторопность этого господина, немедленно насмекнувшего, что для католиков Вертер книга неподходящая. И ведь сумел же сразу выбрать наиболее эффективную меру. Потихоньку сжил ее сосвету.